Комменсализм это форма взаимоотношений, при которых один вид получает пользу от сожительства, а другому это безразлично. В океане крупных морских животных акул, дельфинов и черепах часто сопровождают рыбы-лоцманы и кормятся остатками их пищи. Близость к крупным хищникам защищает лоцманов от нападения. Сами акулы лоцманов не трогают. Очевидно, что пользу от совместного обитания получают главным образом лоцманы. Такие отношения между видами называют нахлебничеством. Примером перехода на нахлебничество в более тесные отношения между видами служит рыбы прилипалы, передний спинной плавник которых преобразовался в присоску. Биологический смысл прикрепления прилипал заключается в облегчении передвижения и расселения этих рыб. Часто тела животных других видов или их места обитания служат убежищами. Эта форма взаимоотношений получила название квартиранство. Мальки рыб прячутся под зонтиками крупных медуз, где находятся под защитой щупалец, снабжённых стрекательными нитями. А в гнёздах птиц, норах грызунов обитает огромное количество членистоногих, использующих благоприятный микроклимат и находящих там пищу. Особую важность приобретает использование надёжных убежищ для сохранения икры или молоди. Пресноводный горчак откладывает икру в мантийную полость двустворчатых моллюсков беззубок. Растения также используют другие виды как места обитания. Примером служат эпифиты, ими могут быть водоросли, лишайники, мхи и папоротники и цветковые. Древесные растения служат эпифитам местом прикрепления, но не источником питательных веществ. Питаются эпифиты за счёт отмирающих тканей в выделении хозяина и путём фотосинтеза. Вторая форма андебиотические отношения. Антибиоз форма взаимодействия, при которой обе взаимодействующие популяции или одна из них испытывает отрицательное влияние. Проявляется в разных В формах хищничества одна из самых распространённых форм. Хищниками называют животных, а также некоторые растения, питающиеся другими животными, которых они ловят и убивают. Отсутствие специализации позволяет хищникам использовать самую разную пищу. Например, лисы поедают плоды, медведи собирают ягоды и любят лакомиться мёдом диких пчёл. Хотя у всех хищников и есть предпочитаемые виды жертв, массовое размножение непривычных объектов охоты заставляет переключиться именно на них. Так соколы-сапсаны добывают пищу в воздухе, но при массовом размножении леммингов соколы начинают охотиться на них, схватывая добычу с земли. Способность переключения с одного вида добычи на другой одно из необходимых приспособлений в жизни хищников. Хищничество является одной из основных форм борьбы за существование и встречается во всех крупных группах эукариотических организмов. Уже у одноклеточных поедание особей одного вида другим обычное явление. Частным случаем хищничества служит каннибализм поедание особей своего вида, чаще всего молоди. Каннибализм часто встречается у пауков. Самки нередко поедают самцов. и у рыб, которые поедают мальков. Самки млекопитающих также иногда съедают своих детёнышей. Хищничество связано с владением сопротивляющейся и убегающей добычей. Иногда борьба хищника и жертвы превращается в ожесточённую схватку. Поэтому естественный отбор, действующий в популяции хищников, будет увеличивать эффективность средств поиска и ловли добычи. Эти цели служит паутина пауков, ядовитые зубы змей, точные нападающие удары богомолов, стрекос, змей, птиц и млекопитающих. Вырабатывается сложное поведение, например, согласованные действия стаи волков при охоте на оленей. Жертвы в процессе отбора также совершенствуют средства защиты и избегания хищников. Сюда относится покровительственная окраска, различные шипы и панцирь, а также приспособительное поведение. Например, при нападении хищника на стаю рыб все особи бросаются в рассепную, что увеличивает их шансы уцелеть. Крупные копытные при нападении на них волков становятся кругом. Для волков вероятность отбить и зарезать отдельную особь в результате такого поведения стада значительно уменьшается. В эволюции хищник-жертва происходит постоянное совершенствование и хищников, и их жертв. Потребность в азоте у растений, произрастающих на бедных питательными веществами почвах, промываемых водой, привела к возникновению у них очень интересного явления. Эти растения обладают приспособлениями для ловли насекомых. Так листовые пластинки венеровой мухоловки превратились в створки с зубцами. Створки захлопываются, как только насекомое коснётся чувствительных волосков на листовой пластинке. Растением-хищником является и росянка. Организмы могут использовать другие виды не только как место обитания, но и как постоянный источник питания. Такая форма сожительства получила название паразитизма. Известно несколько десятков тысяч видов паразитических форм, из них около 500 паразиты человека. Поэтому изучение паразитов необходимо для предупреждения и лечения заболеваний. Паразиты причиняют большой ущерб и сельскому хозяйству. Изучением жизнедеятельности паразитов, путём распространения и разработкой мер борьбы с паразитарными заболеваниями занимается наука паразитология. Переход к паразитизму резко увеличивает возможность вида выжить в борьбе за существование. Организм хозяина служит для паразита источником питания, очень часто местом обитания и защитой от врагов. Тело хозяина создаёт для живущих в нём организмов благоприятный и относительно ровный микроклимат, не подверженный тем значительным колебаниям, которые всегда имеют место в природе. Различают несколько форм Паразитизма. Паразиты могут быть временными, когда организм хозяина подвергается нападению лишь на время питания. Таковы клопы, слепни, комары, блохи и мухи-жИгалки. При более тесном контакте паразита с человеком эволюционное преимущество получают организмы, способные длительное время использовать хозяина, не приводя к ранней его гибели и обеспечивая себе тем самым наилучшее существование. Паразитизм становится постоянным. К числу постоянных паразитов относятся простейшие: малярийный плазмодий, дизентерийная амеба, плоские черви сосальщики, цепни, круглые черви аскарида, власоглав, членистоногие, чесоточный зудень и вши. Поскольку при постоянном паразитизме организм хозяина единственное место обитания для паразита, с гибелью хозяина погибает и паразит. Паразитические отношения часто встречаются и у растений. Особенно широко распространены бактерии и грибы-паразиты. Они поселяются на вегетативных органах древесных и травянистых растений, вызывая у них заболевания. Нишевые грибы Phytum служат причиной корневой гибели многих растений. Один из самых процветающих паразитов высших растений гриб рода Фитавтора, наносящий большой ущерб зерновым и другим сельскохозяйственным культурам. Есть паразиты и среди цветковых растений, например, повилка, растущая на многих видах трав и кустарников. Повилка обвивается вокруг стеблей растения-хозяина, внедряясь в них присосками. Листья у паулики отсутствуют, она питается только за счёт органических и минеральных веществ хозяина. Образ жизни паразитов, вызывая в процессе эволюции глубокие изменения в строении и жизнедеятельности, служит причиной появления у них многих приспособлений к новым условиям существования. У паразитов развиваются органы прикрепления: присоски, крючки и коготки. У кровососущих животных увеличивается вместимость пищеварительной системы за счёт появления слепых выростов кишечной трубки. Многие паразиты утрачивают отдельные органы и целые системы: органы зрения и передвижения. У них также упрощается строение органов чувств. Паразитические формы характеризуются очень высокой продуктивностью. Конкуренция Одна из форм отрицательных взаимоотношений между видами конкуренция. Дарвин считал конкуренцию одной из важнейших составных частей борьбы за существование, играющей большую роль в эволюции видов. Конкуренция возникает, если у двух близких видов наблюдаются сходные потребности. Если такие виды обитают на одной территории, то каждый из них находится в невыгодном положении. Уменьшаются возможности овладения пищевыми ресурсами, а также местами для размножения. Формы конкурентного взаимодействия могут быть самыми разными: от прямой физической борьбы до мирного совместного сосуществования. Часто конкуренты активно действуют друг на друга. У растений это может быть перехват минеральных солей и влаги корневой системой, а также солнечного света листьями. В смешанных посадках деревьев быстрорастущие экземпляры будут затенять и угнетать медленно растущие деревья. Растения и животные могут подавлять конкурентов и с помощью химических веществ. Грибы препятствуют росту бактерий путём выработки антибиотиков. У животных встречаются случаи прямого нападения представителя одного вида на другой. Одним из путём регуляции плотности населения данного вида в биогеоценозе служит маркирование занимаемой особью или семьёй территории. Оставляемый животным запах служит сигналом, предупреждающим, что территория занята. А в результате конкуренции в биогеоценозе совместно уживаются только те виды, которые смогли разойтись в своих требованиях к условиям жизни. Форма третья. Нейтрализм. Нейтрализм это форма взаимоотношений, при которой совместно обитающие на одной территории организмы не влияют друг на друга. При нейтрализме особи разных видов не связаны друг с другом непосредственно, но формирование биоценоза зависит от состояния сообщества в целом. Например, белки и лоси в одном лесу не контактируют друг с другом. Однако угнетение леса засухой сказывается на каждом из них, хотя и в разной степени. Все перечисленные формы биологических связей между видами служат регуляторами численности животных и растений в биоценозе, определяя степень его устойчивости. При этом чем богаче видовой состав биоценоза, тем устойчивее сообщество в целом.